11. Цитата. Жанну ещё при жизни часто сравнивали с ветхозаветными героинями Эсфирию и Юдифию. В литературе 15 века это сравнение было в общем местом. Оказывается, многие старинные авторы совмещали Жанну также и с ветхозаветной Деборой. Эта традиция жила ещё и в 16-18 веках. Мы недаром начали этот раздел выводом историка В. Райцеса из его книги Жанна Дарк: Факты, легенды, гипотезы. 722. страница 42-43. Как выясняется во многих старинных текстах, начиная якобы с 15 века, ярко звучит один и тот же мотив: деяния и подвиги Жанны аналогичны деяниям и подвигам библейских героинь: Есфири, игуди в деборе и, и айли. Не случайно во многих произведениях XVI-XVII веков Жанну сравнивали с библейскими персонажами, которые заслуживали звания истинных пророков. Наиболее часто среди них, как и в сочинениях XV века, повторялось имя Деборы, предводительницы израильского войска. 843-1 страница 256. Вот, например, что говорила знаменитая Кристина Пизанская. Уроженка Венеции, она почти всю жизнь прожила во Франции и приобрела там славу первой поэтессы королевства. Она ратовала за политическое единство страны, и ещё в 1417 году, и вот теперь, узнав о победе под Орлеаном, эта старая женщина, ей было около 70 лет, берётся за перо и прославляет подвиг Жанны. поэмой, полной юношеского энтузиазма. Своим возрождением Франция обязана Жанне. «Ты, Жанна, в добрый час рожденная...» Кристина сравнивает Жанну с библейскими героинями Эсфирью, Юдифью и Деборой, находя, что дева превосходит их доблестью. Жанна в глазах Кристины Пизанской — существо необыкновенное. 722.0, страница 78. Эгенрик фон Горкум сравнивал Жанну с Есфирией и Иудифией, обсуждая по ходу дела, кто из них лучше сохранял свою женственность. 843, страница 51. Недаром О. Тагоева, автор книги Еретичка, ставшая святой: две жизни Жанны Дарк, комментируя мнение Горкума, отмечает: По подобию Жанны библейским персонажам в связи с её военной карьерой заслуживает, с моей точки зрения, особого внимания. Страница 51. Параллели между жизнеописаниями Жанны и указанных библейских дубликатов привлекали к себе внимание многих. Историки сообщают, наиболее часто здесь упоминается Дебора, пророчица, предводительница израильских племён. и одна из судей Израилевых. О ней вспоминал и Жан-Жерар в письме, адресованном Жаку Желю, видевшей в ее судьбе определенное сходство с историей Жанны Д'Арк. О ней писал и сам Желю. Оценивая действия Жанны под Орлеаном, он отмечал, что Господь может даровать победу женщине, как это видно на примере Деборы. Ему вторил Жан-Жерсон. Сравнивший подвиг Жанны с не менее чудесными деяниями пророчицы, Генрих фон Гуркум полагал, что Жанна, как и Дебора, спасёт свой народ. Так же считала и Кристина Пизанская. А Жан Дюпуи напротив заявлял, что военные свершения Жанны значительно более удивительны, нежели деятия библейской героини. 843.1, страница 51-52. И далее у Тогоева добавляет, что в специальной литературе сравнивали Жанну с Деборой, хотя ее образ всегда рассматривался историками исключительно в связке с другими женскими аналогиями, подобранными средневековыми авторами для Жанны Дарк, Есфирью и Юдифью. Подобное сравнение объяснялось просто – Французской гирейне была женщиной, но при этом собиралась сражаться и возглавить армию, а потому для неё следовало найти в прошлом подходящую пару, с которой она бы легко ассоциировалась. Так было выбрано деборы, идеальный со всех точек зрения библейский персонаж, женщина, которой постоянно давались откровения свыше, которые не только предсказала победу в войне захватчиками, но и сама выступила о Во главе войска. Страницы 53-54. Адалия Отагоева пытается понять причины средневековых сопоставлений Жанны из Деборе с Есфирией и Удивией. Не понимая, что на самом деле речь идёт о нескольких дубликатах отражений одного и того же персонажа, она туманно рассуждает так: "Как мне представляется, женская составляющая В сопоставлении Жанны Д'Арк с Деборой, безусловно, имело место, однако, являясь не самой существенной чертой, сближавшей этих двух героинь. Значительно важнее половой принадлежности ветхозаветной пророчицы оказался характер войны, которую она вела с врагами своего народа. Война Деборы носила освободительный, священный, а потому справедливый характер. Все ветхозаветные герои, с которыми сравнивали Жанно Дарк, боролись за свои земли и свободу собственного народа. Именно в этом ряду, на мой взгляд, следовала рассматривать и деבורу, сюда же советники французского дофина стремились поместить и свою новую героиню. Особое внимание данной проблеме уделил в своём диссертатё Жак Жилю Он привёл пять причин, почему помощи Господа, пославшего из Фирь, являвшуюся соправительницей своего супруга Артексеркса и воспринимавшуюся как образец добропорядочности, противопоставлялась Изабелле Баварской, соправительнице Карла VI, слабившейся своей распущенностью. Таким образом, сопоставление Жанны с Есфирью обретало смысл в рамках известного пророчества. о погубленной развратной правительнице и Франции, которую спасёт некое дева. 843-1 страница 53-54. Как общее изделие о Тагоеве, Тома Базен также сравнивал Жанну с Деборе и Идифио, а также с несколькими другими персонажами, настаивая, что Жанна ничем от них не отличалась, будучи посланной Господом для великой пользы и освобождения королевства Франции от его старейших врагов. Жан де Монтиньи и Мартин Берувя также указывали Дебору и Юдив, дополняя их супругой Артек Серкса Есфирию. В этом списке, с моей точки зрения, наибольший интерес вызывает именно Дебора, библейская пророчица, которая не только получала откровения, Оно и лично принимало участие в военных экспедициях. Её образ, активно использовавшийся в трактатах теологов и юристов на процессе по реабилитации, получил в них совершенно особое прочтение. Страница 185. И так Жан де Монтеньи заpostgresql Жанну с Деборей, Юдифию и Езвирию, Аробер Цибуль с Деборей, и Авелию и Юдифию. Страница 204. Далее Том Базен сравнивал Жанну с Деборой, Юдивью и Есфирью. Страница 205. Автор XVI века С. Шампье в своем корабле знаменитых женщин якобы 1503 года, рассказывая о Женне Дарк, тоже упоминает Дебору, Иаиль, Есфирь и Удивь. Или вот еще такое живописное сравнение. На миниатюре рукописи поэмы Мартина Лефрана Защитник женщин около 1440 года изображены дама Юдиф и Жанна Дева. 7220 страница 100. Надо сказать, что эти старинные миниатюры привлекала к себе внимание разных авторов. Обратили внимание на Юдиф, рядом с которой на миниатюре Из защитника дам 1451 год. и была изображена Жанна д'Арк, защищавшая свой родной город от войск Алаферна. 843-1 страница 244. Потом Отагоево ещё раз возвращается к выводам Тома Базены и добавляет. Базен сомневался в том, что следует напрямую сравнивать заслуги Жанны с деяниями этих святых. Однако он сам уподоблял её Деборе, Юдифи и Есфире. 8431 страница 205. Некоторые современные историки удивляются столь часто звучащему в старинных текстах сравнению Жанны с указанными библейскими героинями. Иногда комментаторы пытаются голословно оспорить имеющиеся параллели, как бы опасаясь их. Например, по мнению Колет Бон, труднее всего понять, что могло связывать в ображении современников Жанны д'Арк с библейской Есфири, поскольку их истории мало в чём совпадали. Как мне представляется, тоже справедливо возражает Воттагоево в примечании автора. Такая связь всё же существовала. Страница 53. Андэли рассказывается о наиболее ранних портретах Жанны и вновь указывается на параллели с Иудией. Данные изображения наряду с рисунками Калемана де Хокемберга и миниатюрами из обдения Чарльза VII и Марсеала Овернского относились к наиболее ранним портретам Орлянской девы, которая была представлена здесь рядом с видев её, выходящей из палатки с только что отрубленной головой ассирийского военачальника Лаферна. И хотя в самом пассажи, посвящённом французской героине, не говорилось ни слова о сходстве именно этих двух женщин. Общий контекст четвёртой книги Защитника делал данное сравнение вполне естественным. Подобный выбор оказывался тем более логичным, что автор уделял особое внимание снятию осады с Орлеана, который и именовался во многих французских источниках XV века второй Витулий. Таким образом, ветхозаветная защитница израильского города и его народа Иудив, примечание автора, как нельзя лучше, подходила в данном случае в качестве аналогии для Жанны Д'Арк. Это соседство главное и единственное, на что обращали внимание исследователи, охотно рассматривавшие комплекс библейских ассоциаций, которые могли вызвать у человека 15-го столетия сопоставление французской героини со спасительницей ветхозаветной Витулии и Шири всего израильского народа. Однако до сих пор, насколько мне известно, никто не придавал особого значения внешнему виду изображённой рядом с юдифией Жанны д'Арк. Жанны дественницы, как свидетельствовала сопроводительная подпись 843, страница 235. -я. А вот что говорили в XVII веке о похожести Жанны на Иудиф и Ииаил. К этому же времени, то есть к XVII веку, примечание автора относился первый из дошедших до нас панихириков, которые, начиная с 1429 года, произносились в Орлеане в честь его освободительницы. Его автором стал отец Сено, глава местного ордена эратерианцев и один из самых известных проповедников второй половины XVII века. В речи, прочитанной в соборе Святого Креста в 1672 году, он прямо предлагал отказаться от героического дискурса в оценке личности Жанны д'Арк. По мнению Сено, внимание следовало уделить прежде всего сакральному образу Девы с его точки зрения, значительно более соответствувшему празднику 8 мая, которым каждый год орлянцы чтили память своей освободительницы. Подробно анализируя деяния Жанны д'Арк, понагирист полагал статус истинного пророка, ссылаясь на примеры Юдифи и Иииль, а главным обоснованием выбора слабой женщины на роль спасительницы страны он полагал именно библейскую историю. 843-1 страница 377-378. Заодно мы узнали, что французский Орлеан, город Жанны, сравнивали и сопоставляли, оказывается, с библейской Витулией, городом Иудифе. Всё верно, события Ливонской войны частично перенесли на бумаге во Францию, в результате чего Вителуя наложилась на Орлеан. И далее, в 1790 году при подготовке празднования дня взятия Бастилии, в муниципалитет Парижа поступило прошение о почтении памяти французской героини, известной под именем Орлеанской девы, чьи заслуги позволяют называть её французской Юдифи. Страница 331. Как एचएम современный историк пытается разобраться, почему разные авторы столь упорно настаивали на похожести Жанны на библейских персонажей: Есфирь, Евдив Дебору и Авель и Аиль. Предлагаемые туманные попытки объяснения реконструкции, например, таковы: образ Деборы был хорошо знаком авторам 15 века, писавшим о Жанне Дарк. Начиная с 1429 года, они использовали его, дабы подчеркнуть активную роль девушки-пророка в противостоянии с врагами своей страны, а также справедливый характер войны, которую она вела. Личное участие Деборы в битве против хананеев и руководство, которое она фактически осуществляла в этом сражении вместо Барака, делало её одной из тех с кем наиболее охотно сравнивали Жанну на протяжении всей ее недолгой карьеры. Образ библейской героини обогатился новым и достаточно неожиданным смыслом. Изменение это касалось внешнего облика пророчицы, поскольку Дебора оказалась женщиной, надевшей ради достижения высшей цели мужской костюм, что с точки зрения теологов и юристов объясняла и оправдывала, Идентичный поступок Жанны д'Арк. Страница 186. О подобные расплывчатые пояснения ничего не разъясняют. Мы видим, как современные комментаторы плавают в литературном словесном море, пытаясь объяснить себе и читателям явные параллели между жизнеописаниями этих персонажей, насильственно разнесённых во времени ошибочной хронологией Сколлегера. не понимаешь, что это просто разные летописные описания одной и той же героини, одних и тех же событий, записанные разными хронистами в разных местах, но в общем-то об одном и том же. Стиль летописцев разный, словесное оформление различны, но суть та же самая. И таких старинных сравнений параллелей Жанны с Есфирией и Удифией де Борей было оказывается очень много. поэтому справедливо еще раз повторить вывод Райцеса. Жанну еще при жизни часто сравнивали с ветхозаветными героинями Эсфирью и Юдифью. В литературе XV века это сравнение было общим местом. Дээ Скюдери также сравнивал девушку с Юдифью, чьей рукой руководил сам Господь. 722.0, страница 42-43, 287. Итак, современные историки ошибочно думают, что речь шла о чисто литературных аналогиях. Она внушает следующее философское объяснение. Одескать общественная мысль средневековья и Ренессанса обращалась к библейским и античным образцам для осмысления современности. Историческая аналогия была средством познания. Сравнивая Жанну с величайшими героями древности, которые характеризуются в данном случае с точки зрения их национальной принадлежности, Ален Шартье определял как природу феномена девы, так и масштабы её личности. Страница 79. Не в этом дело. Поздние комментаторы, сбитые с толку ошибочной сколлегеровской хронологией, не понимают, что тут мы наталкиваемся на счастливые уцелевшие свидетельства того, что летописные Жанна Дарки, Сфир, Иудив, Деборе и Иаиль это всего лишь различные имена-прозвище одной и той же женщины из XVI века. Она действительно сыграла важную роль в бурных событиях Ливонской войны и в дворцовой борьбе в метрополии Руси Орды, где её знали под именем Елены Волошанки. Кстати, французские и английские хроники Потом стали именовать её также Мари Стюарт. Другими словами, судьбоносные события в метрополии империи XVI века вызывали повышенный интерес, а потому отразились на страницах самых разных местных европейских летопсий. Иными словами, они размножились на бумаге и породили несколько знаменитых миражей и фантомов. 12 Сдвиг на 100-150 лет в истории Франции и Англии. История Жанны д'Арк, то есть и её сыи равно Елена Валачанки, равно и Удифи равно Дебуре, была смещена из XVI века в XV век. Примерно столетний сдвиг дат в истории Европы нам уже хорошо знаком. Начнём с того, что он имеется в русской истории. В частности, такой сдвиг совмещает жизни описании Ивана III Грозного, и Ивана IV Грозного. Такой же сдвиг яркой проявляется также в истории Италии. В книгах древние зодиаки Египта и Европы, египетские, русские, итальянские зодиаки, Ватикан, Рексалана, мы показали, что многочисленные зодиаки, изображённые на многих памятниках Италии, несут в себе даты, которые ближе к нам примерно на 100 или даже 150 лет. чему это считают историки. Эйна миславами с Калигерской школы удревнила на сотни ре- 150 лет, а многие события XIV-XVIII веков опустила их в прошлое. Общая картина сдвигов дат представлена на глобальной хронологической карте от Эфаменко. Смотри выше рисунок 1. А далее в книге Русь РД в фундаменте Европы и Византии мы показали, что знаменитая битва золотых шпор у Бельгийского города Кортрейк Кортре якобы 1302 года это ещё одно уже 32 летописное отражение знаменитой Куликовской битвы 1380 года. А в данном случае на страницах фламандских французских и итальянских хроник. То есть здесь коллегировские хронологии сдвинули Куликовскую битву в прошлое примерно на 80 лет. Аналогично восстание фламандцев и битва в бельгийском Брюгге якобы 1301 года. Жестокое поражение французов это ещё одно отражение Куликовской битвы 1380 года. И здесь сдвиг дат вниз составляет примерно 80 лет. Теперь становится понятно, почему история Жанны, то есть и сферы равной Елена Вылашанки равно и Удифи равно, равно Деборе, была смещена на бумаге из XVI века в XV век. 13. Напоминание. История Англии с точки зрения новой хронологии. 13.1. Знаменитый английский король Генрих VIII Это отражение хана Ивана III равно четвёрте в Грозного. Вкратце напомним наши результаты, относящиеся к Англии. Смотри, книги Тайны русской истории, глава 3 и Западный миф, глава 4, 12. А также о чём на самом деле писал Шекспир, глава 5. Кроме того, смотри книгу Утопии и Социализм как борьба с Русью Ордой преклонялись и ненавидели. Глава 8. Оказывается, сколлигервская история Англии искусственно растянутая является суммой нескольких фантомных дубликатов, описывающих события эпохи XII-XVI веков. То есть реальная письменная история Англии становится нам известна лишь примерно с XII-XIII веков. В XIII-XIV веках Англия, как и другие территории Западной Европы, и Евразии, была колонизирована Русью-Ордой во время Великого равно Монгольского завоевания. В XVI веке современные английские острова еще входили в состав Великой равно Монгольской империи. Начиная с XIII века здесь правили наместники Руси-Орды и Османии-Атамании. Своих независимых королей в Англии тогда еще не было. Поэтому местные островные летописцы аккуратно отражали в основном династическую историю империи, то есть описывали жизнь царей ханов в далёкой метрополии Руси Эрды. Потом эти летописи были объявлены локальными, местными, говорящими якобы об основном только о событиях на острове Англия. При этом было предано забвению, что раньше Англия входила в состав Великой империи. как одна из её провинций. В итоге некоторые далёкие от Англии события были перенесены на бумаге на остров Англия. В частности, некоторые русско-ардынские цари превратились в чисто английских королей. Это была ошибка. А далее название Шотландия, Скотланд, означало ранее просто скит страна или скифия страна. В старых английских хрониках вместо слова Шотландия писали Скития, Скифия. Смотри книги Расцвет царства, глава 3, и Тайны русской истории, глава 6, 11. Английский король Генрих VIII якобы 1491-1547 годы, рисунок 71, и его шеи жон являются фантомными отражениями хана императора Ивана IV Грозного. и его семи жен с небольшим хронологическим сдвигом вниз. В истории Франции и Англии ярко отродилась эпоха Причнины при Грозном Третьем Равно-Четвертом. В частности, русско-ордынская царица Софья Палеолог, законная жена Ивана Грозного, описана в западноевропейских летописях как французская королева Екатерина Медичи, а также как английская королева Елизавета Тюдор Рисунок 72. А её соперница Елена Валашанка равно в есфирь отразилась в западной традиции как Мария Стюарт, упорно боровшаяся с Елизаветой. Рисунок 73. Таким образом, эта русская ордынская история Софьи Палеолог и Елены Валашанки равно в есфире отразилась в западноевропейских хрониках по крайней мере два раза. Сначала во французской истории, как история королевы Екатерины Медичи и её соперницы Дианы Потьтье, а второй раз в англо-французской истории, как история королевы Елизаветы Тюдор и её соперницы Марии Стюарт. 13.2. Знаменитая английская королева Елизавета I Тюдор это отражение царицы Софии Палеолог, жены Ивана Грозного. Повторим, что оригиналом двух западноевропейских дубликатов, а именно Екатерины Медичи и Елизаветы Тюдор, послужила непростая и выдающаяся судьба знаменитой царицы Ханши Софии Зои Палеолог, жены Грозного, относимой сегодня к 15 веку, но жившей, согласно нашим результатам, в 16 веке. В принятой сегодня версии истории уцелели следы, что Елизавета Тюдор Тюдор от слова «орда», «ордынская», является отражением Софьи Палеолог на страницах западных летописей. Смотри нашу книгу «Западный миф», глава 4-5. Считается далее, что, хотя королева Елизавета не была замужем, но сохранилась ее переписка с Иваном IV Грозным, в которой вопрос о заключении их брака обсуждался. Считается, кстати, что Елизавета Тюдор была единственной женщиной, с которой царь переписывался. Причём это была одна из объёмных и протяжённых переписок Ивана Грозного. Она продолжалась якобы до самой смерти царя в 1584 году. Согласно этой версии, Грозный предлагал Елизавете выйти за него замуж письмом якобы 1562 года. Но брак мол не состоялся. Так и в этой точке зрения романовских и английских историков Однако, как скорее всего, эта переписка двух правителей была создана задним числом путём тенденциозного редактирования подлинных и уничтоженных потом документов, связывавших Грозного с Софией Палеолог, как ему уже женой. Иными словами, перед нами искажённое отражение того факта, что Елизавета Тюдор равно София Палеолог была законной женой Грозного. Но потом из-за Есфири равно Елены Волошанки равно Марии Стюарт, ставшей фавориткой царя, царь оставил Софью палеолог и практически сослал ее. Она бежала. То есть Софья Елизавета осталась без мужа. Таким образом, современная версия, будто английская королева Елизавета Софья формально не была замужем, является попросту западным отражением длительного разрыва между Иваном и Софьей. На рисунке 74 показан портрет Елизаветы I, известный под названием Плимптонский портрет. А на рисунке 75 представлен так называемый арматный портрет Елизаветы. Обратите внимание, что рука Елизаветы покоится на земном глобусе. Вполне понятная и уместная символика для знаменитой ханши Софии Палеолог. у ног которой в то время была вся гигантская Ордынская империя, охватывавшая несколько континентов, от востока до запада и далее. Как говорили, над империей Карла V, то есть Ивана Грозного, никогда не заходило солнце. На рисунке 76 еще одно изображение Елизаветы Софьи. На рисунке 77 показан портрет Елизаветы в преклонном возрасте. Роскошные драгоценности. На рисунке 78 представлен групповой портрет Генриха VIII, то есть Ивана Грозного, и Елизаветы Тюдор, то есть Софьи Палеолог. Царица стоит справа от хана. Служанка несет за ней рок изобилия. Так почтительно представляли себе западноевропейские живописцы правителей Руси-Орды. 13.3 История королевы Марии Стюарт это английское отражение истории Елены Валачанки равно ей в сфере. Продолжительная борьба между Елизаветой Тюдор равно Софией Палеолог и Марией Стюарт равно Еленой Валачанкой завершается победой Елизаветы. Шотландскую королеву Марию Стюарт арестовали в Англии и обвинили в попытке захвата королевской власти. Против Марии Стюарт А вот и гейца также обвинение в покушении на жизнь Елизаветы. Марию Стюарт заключают в тюрьму, а затем казнят. Повторим ещё раз, что в то время Шотландией, Скотией, Скитией, Скифией именовали всю страну скифов, то есть всю Русь Эрдо. Смотри, тайна русской истории, глава 6. Потом это название уцелело только для северной части острова Великобритании. Казнь Елены Волошанки и Сфири была расценена в конце XVI века как естественный результат временного разгрома ереси жидовствующих. По-видимому, как в митрополии Монгольской империи, так и в ее провинциях смерть Елены равно Есфири была в тот момент воспринята молча. Имя и дело еретички Елены Волошанки равно Есфири равно Марии Стюарт было высоко поднято на мятежный флаг реформации и раскручено несколько позже, начиная с 17 века, и активно пропагандируется до сих пор. В русских летописях смерть Елены Валашанки освещается скупой издержкой. Это и понятно. Истории из сферы чувствительно затрагивала семью царя Хана Ивана III равно IV Грозного. К ней исключено, что после взятия под стражу Елену Волошанку равноясирь и её сына сослали подальше от метрополии. Для этого вполне могли выбрать английские острова, как одну из далёких европейских провинций Монгольской империи. Здей же в Англии Елену Волошанку равноясирь вскоре и казнили. Местные наместники Руси Орды в Англии, островные жители и летописцы оказались свидетелями серьезных событий, докатившихся до них из далекой митрополии. В Англию из могущественной столицы Руси-Орды прислали какую-то знатную узницу. Потом казнили. Естественно, к ней тут же вспыхнул интерес англичан. Ее историю записали в Англии по мере своего разумения и по мере доступа к подлинной информации. Описание получилось искаженным, неполным, во многом фантастичным по слухам. А затем, когда Англия отделилась от Руси и Орды в XVII веке, историю Есфири объявили сугубо франко-английской, и она стала известной в Англии как история Марии Стюард. Ее объявили красавицей, страдалицей, умницей, незаслуженно казненной и, в общем, очень хорошей. А Елизавету объявили не красивой и злобной интриганкой, а в общем, очень плохой.